Глава тридцать вторая. Что ж, видимо, Саяна преуменьшила чьи-то способности. Возможно, даже свои. Не рассчитывая, что я взгляну на показатель. Или дело в устаревших сведениях. В любом случае, большая цифра — это хорошо. Команда попалась сильная, а потому Кай точно не поранится. «Мам, иди сюда!» — крикнул Кай, и я быстро присоединилась к команде. Лидер, окинув нас семерых взглядом, начал четко излагать. «Лекари позади!» Перед ними лучник и маг. Впереди танк с мечником. Эсил, ты со своим классом жнеца встанешь посередине. Никрон, сагришь всех порождений и притащишь их в эту точку. А дальше дамагеры их убьют. Говорить, что делать лекарем, не буду. Вот она разница между героями столицы и периферии. Здесь все изъяснялись игровыми терминами. Если бы Кай с Итаном в свое время не объясняли, что есть что, то сейчас бы я хлопала глазами и не понимала, что тут вообще происходит. Например, просьба сагрить всех порождений означало, что танк сейчас включит свой навык, который действует лишь на определенную область и привлекает порождений. Пробежится в самом прямом смысле этого слова, чтобы побольше порождений захватить своим навыком, а после будет удерживать их внимание на себе, пока остальные члены команды будут их уничтожать. «Жить хочется, правда?» — рассмеялась Саяна. «Правильно, правильно. Почет уважения уважение пряморуким хилерам». «И почему из всех лекарей нам достался именно такой?» посетовал Никрон. «Какой такой?» фыркнула Саяна. «Не такой, какими должны быть лекари», посетовал Никрон. «А какими они должны быть?» спросила я. «Милыми и добрыми». Я выразительно посмотрела на Кая, на что тот, демонстративно кивнув в сторону Никрона, покрутил пальцем у виска. Я укоризненно покачала головой, но вслух ничего не сказала. «Сенрово учение наедине». «Покажи-ка мне кому, и что я там должна», — сказала Саяна, похлопав Никрона по плечу. «Ладно, я запомнила, что я совсем не добрая и не милая. Поэтому, пожалуй, полностью постараюсь оправдать твое впечатление обо мне». «Почему только мое?» — спросил Никрон. «Так и другие думают». Другие демонстративно молчали, предпочитая не влезать в спор. Видимо, подобные разговорчики стали уже привычными. Я поступила, как и Кай с Итаном, молча отошла в сторонку. «Не понимаю», — пробормотала я тихонько, но итон услышал и спросил. «Чего не понимаешь? Почему Саяна спорит? Я бы уже давно достала посох, ну и...» «Стукнуло его, да?» — улыбнулся итон «Хороший вариант. Но, поверь, у Саяны есть свои способы справляться с такими наглецами». Итан оказался прав. «О, вот как значит. Мне нет никакого смысла казаться в ваших глазах хорошей и доброй. До кого мое заклинание исцеления не дотянется, сам дурак». «Бегать за кем-то, чтобы полечить я не буду», — предупредила Саяна. «И к Яру не пущу. Так что искренне надеюсь, что все бегают быстро». «Эй, я танк!» — возмутился Никрон. «Танка лечить в первую очередь». «Именно, солнышко. Поэтому тебе важно не умирать, иначе подведешь всех остальных очень сильно. Когда соберешь на себя порождение, беги ко мне со всех ног. Будет очень прискорбно, если ты не добежишь и отправишься на алтарь перерождения». А скажут, что я плохо тебя лечила. Вздохнула Саяна. А лечу-то я хорошо. Ладно, погнали. За бафами все скопом подходите. Все-таки опытный лекарь — это впечатляюще. Саяна так быстро прочла с десяток заклинаний, пока я стояла столбом. И заклинания на повышенную защиту, на увеличение атаки, на восприимчивость к исцелению. О, Кьяра, ты же не против, что я тут всех забрала и бафнула? Во время битвы лечения Итана Кая, и, пожалуй, нашего жнеца будет на тебе, окейшки? спросила Саяна, когда закончила создавать заклинания. Мне оставалось лишь кивнуть. Никакого напряжения не было. Все вели себя так, словно мы вышли на обычную прогулку, а не ради того, чтобы уничтожить двухметровых порождений тьмы непонятной формы. Все было в порядке. заклинание исцеления, как и Саяна, я использовала редко, потому что практически никого не ранили. Никрон отвлекал на себя целую толпу порождений, носясь и ругаясь, когда Саяна демонстративно кричала, что он слишком далеко, а потому не лечила. это мечом А Кай так ловко отстреливал порождение тьмы, что в какой-то момент сая стоявшая рядом со мной, удивлённо присвистнула. «Кьяра, а сколько твоему сыну лет?» — спросила она. «Двенадцать». «Ах, как жаль!» — разочарованно протянула она. «Ещё бы годика три можно было забрать в столицу для участия в рейдах. Такой потенциал, такие навыки! Даже с учётом того, что его учил Итан, результаты впечатляют. Он по уровню, как наш маг, наверное, не меньше». и оценка не меньше десяти тысяч, если не больше. Я недовольно поджала губы. Какие рейды? Это ведь такой риск. Да и Кай всего лишь ребёнок. Совершенно неважно, какая у него там оценка. Кстати, насчёт оценки. Слушай, Саяна, а как можно поднять свою оценку? Она же не фиксированная Я быстро перевела тему, пока Кай не услышал. Ещё не хватало, чтобы он действительно вознамерился ходить в рейды. По крайней мере, не сейчас. И не в пятнадцать лет. Минимум в 18. А лучше после 20, когда он точно будет осознавать все риски. К тому же про оценку тоже интересно послушать. итан этот момент почему-то упустил. Разумеется, она постепенно увеличивается. Правда, куда медленнее, чем хотелось. Я вот с 11 тысяч на 12 тысяч поднималась больше пяти лет. И чем больше сила, тем сложнее ее увеличить. Пожаловалась Саяна, бросая заклинание исцеления в Никрена, который ловко подскочил поближе на несколько метров. а потом снова вернулся к порождениям. Наверное, чтобы понять свою силу до 20 тысяч, мне понадобится не меньше полувека. Саяна замолчала. А я осмотрела сначала место сражения, а после с помощью артефакта проверила, есть ли на ком-то из моих подопечных ранения. Только у жнеца была пара царапин. Можно было подождать, но я решила попробовать новое выученное заклинание «Весенний родник». Особенность заклинания была в том, что она исцеляла маленькие раны, но в течение долгого времени. Применив такое заклинание, я смогу быть спокойна за его здоровье и не отвлекаться от разговора. «А ты спрашивала, как поднять оценку, да?» сказала Саяна, как только я закончила колдовать. «Кроме быстрых, вроде смены снаряжения и изучения заклинаний, есть простой и муторный вариант. Нужно убивать как можно больше порождений тьмы. Потом пойти во Дворец Света. Там тебе зачтется, что ты столько вкладываешь в процветание мира и противостояние тьме». Сила исцеления увеличится, а с ней поднимется и оценка. «Стой, подожди, мы же не убиваем, а исцеляем», — растерялась я. «А, тут чуть иначе. Мы сейчас в одной команде с дамагерами. Сколько убьет команда, которую мы полечим, как мы эту команду полечим, столько нам плюшек от света и прилетит». Там сложная и странная формула, но на самом деле все элементарно. Чем сильнее команда, чем лучше ты их лечишь, тем больше ты увеличиваешь свою силу. Закончила объяснение Саяна, после чего радостно сказала, «О, скоро перебьем эту группу, и можно идти домой». Мы почти закончили со сражением, та толпа порождений, которых привел за собой Никрон, превратилась в пару десятков. Может, мне попробовать кого-нибудь стукнуть? Надо уитана спросить. Система Мира Линерас поздравляет вас с достижением. Механический голос, который я слышала лишь один раз в жизни, раздался совсем рядом, заставив меня испуганно вздрогнуть. «О, Элис, ты убил один миллион порождений? Поздравляю! Сможешь прокачать атаку в этот раз!» Саяна, как ребёнок, захлопала в ладоши. «Спасибо», — скромно ответил Элис. Перед ним появилось голубое окошко с надписью, а рядом с его фигурой возник полупрозрачный голографический салют. «Ладно, заканчиваем побыстрее. Сегодня у нас повод хорошенько отметить достижение Элиса». Саяна крикнула так громко, что вся наша команда услышала. Кай подошёл ко мне поближе и спросил у Саяны. «А что за достижение? Я такое впервые за четыре года вижу». «Но ты же впервые в столице?» — похлопал его по плечу подошедший Никрон. «Тут такое часто бывает. Если ты достигаешь определенного уровня или вытворяешь что-то знатное, что помогает в борьбе с тьмой, то тебе от системы прилетает такая табличка». «А, Саяна, спасибо тебе за лечение, что ли?» «Да ладно, без проблем», — махнула рукой девушка, после чего утащила Никрона чуть подальше поболтать в сторонке. «Я так понимаю, мы почти закончили?» — спросила я у Кая. «Да, Итан там добивает. А что?» «Хочешь присоединиться?» — спросил Кай. «К кому присоединиться? К Итану?» — спросила Саяна, а потом глянула на меня хитрыми-прихитрыми глазами. «Кьяра, а у тебя с Итаном что-то есть?» Я тут же покачала головой, мол, ничего нет. Чуть лукавила кое-что между нами было, но как-то назвать это что-то при всём желании не получилось. Проще сказать, что ничего нет, чем объяснять, что же на самом деле. «А к чему ты спрашиваешь?» Сказала я, чуть потягиваясь. «Да так, тут кое-кто тобой интересуется, уточняет, не занята ли?» Не стала скрывать Саяна, после шепотом добавила. «Он, конечно, неловкий и местами творит дурость, но человек хороший, честное слово». «И кто же?» — спросил Кай. «Я», — ответил Никрон. «Снова он, да? И что ж ему не имется? Ну и черт с ним». Не буду обращать внимания. С надоедливыми людьми только так себя и вести и стоит. Я пока никем не интересуюсь. Предупредила я, после чего чуть осмотрелась. Наш строй давно нарушился, а Итан нашелся слева. Он не сражался, только смотрел на то, как лениво добивает маг оставшихся порождений. Я подошла ближе и спросила. «Итан, я разомнусь?» «Не вопрос, только далеко не отходи, все-таки порождения здесь сильные», ответил Итан, после чего крикнул. «Кай, прикрой свою маму, хорошо?» «Понял, принял», — тут же отозвался мой сын. «Мам, тут слева от меня человекоподобное порождение. О, да там не один был». Странные вытянутые фигуры, состоявшие сплошь из темного клубящегося тумана, медленно двигались в сторону Кая. Ну и ладно. Я уверенно перехватила посох и направилась к ним. С первым я осторожничала, боялась, что не справлюсь, но все оказалось намного проще. Пусть порождение и не исчезло с одного удара, но с пяти-шести вполне. Поэтому я расслабилась и даже прислушалась к чужому разговору. Я оказалась довольно близко не только к Каю, который меня страховал, но и к Никрону с Саяной, поэтому слышала все отчетливо. «А ты почему интересуешься моей мамой?» — спросил Кай. «Потому что она лекарь, поэтому априори добрая», — услышала я ответ. Как раз в это время я открыла для себя довольно интересный факт. Если ударить порождение тьмы прямо в голову, то хватает и одного-двух ударов. Они очень милые и никогда не лезут в драку. Продолжил нести какие-то глупости этот странный мужчина. Между прочим, я прикончила уже четвертое порождение. И чего он говорил, что они тут такие сильные? Не слишком моторков и гоблинов отличаются. В общем, такие женщины в моем вкусе, закончил Никрон. Ммм, вот как, протянул Кай. А теперь повернись и посмотри, какая милая, добрая и нежная моя мама. Именно в конце этой фразы я ударила по порождению сверху вниз, заставляя того упасть на землю, после чего трижды ударила уже лежащего врага, пока тот не исчез. — Очень... — неубедительно согласился Никрон. — Пожалуй, она немного не в моем вкусе. — Что, правда? — спросила я, поворачиваясь в сторону мужчины. — Значит, я не милая, не добрая и не нежная, верно? Я выразительно похлопала ладонью по посоху с удовольствием отмечая, как теряется Никрон. «Зато в следующий раз будет думать, прежде чем судить о человеке по классу». «Никрон, я давно тебе говорила, что у тебя плохой вкус», — улыбнулась Саяна. «Мне Кьяра очень нравится». «А у кого хороший?» — спросил Никрон. «У того, кому нравится моя мама», — ответил Кай. «Если нужно поименно, то у Саяны и Итана». Хиллер. тоже что и лекарь. Пряморукий хиллер — хороший лекарь. которые лечат хорошо и вовремя. Баффы заклинания, дающие положительные эффекты. Увеличивают, например, защиту или силу.